На самом деле, тётя Мотина всё была готова не ради науки, а ради любви к профессору Пыхтелкину. Она ужас как боялась всех этих монстров и вампиров, особенно после прошлой ночи. Но ей больно хотелось выйти замуж за профессора. И Матильда решила, что если она поможет учёному поймать привидение, он тогда уж окончательно влюбится в неё И женится. Именно поэтому она и прибежала к директору Сосискину. «Ну, хорошо!» — кивнул директор. «Пойдёшь в замок вместе с профессором. Чем вас тут больше будет, мне спокойнее». «Главное, корми его там получше!» — наставляла подругу Степанида. «Собери в дорогу самой вкусной еды. Я вот тебе тут пирожков напекла, в корзинку положила. И помни, каждый пирожок с мясом приближает тебя к свадьбе с профессором». Паучала повариха. Вдруг Самоделкин увидел в стене какую-то маленькую ржавую дверцу, всю затянутую паутиной. Сразу было видно, что ей давно никто не пользовался. — А куда ведёт эта дверь? — спросил тут же Железный Человечек. — Не знаю, — пожал плечами директор. — Здесь столько дверей, в которые уже много лет никто не входил. А если кто и входил, то больше их никто не видел как того любителя старины. А ведь я его предупреждал, чтобы он не шастал, где попало. Сидел бы себе тихонечко в библиотеке, разглядывал бы всякие старинные книжечки, вазочки. Глядишь бы, и цел был. А где он теперь, никто не знает. Наверное, бегает где-нибудь по подземелью, ищет выход. «А что, неужели нигде нет плана замка?» — удивился Карандаш. «Может быть и есть, но я его никогда не видел», — ответил директор «Ну, ладно, пожалуй, пойду, а вы тут располагайтесь. Я вас проведу с помощником э, через два-три дня», — пообещал директор. «Если вы к тому времени ещё живы будете». Уже тихо почти про себя сказал он, выходя из замка наружу, плотно прикрыв за собой большую массивную дверь. Итак, профессор Пыхтелкин расположился в бывшей спальне графа Дракулова. Карандаши самоделкин расположились на ночь в большой синей комнате, которая была на этаж выше. А вот тётя Мотя заняла красную комнату, в которой когда-то жила графиня. А красной её прозвали так потому, что она вся была обтянута красным бархатом. По преданию утверждали, что это придумал сам граф Дракулов, специально, чтобы крови видно не было если вдруг пришлось бы с женой разделаться. Но на счастье тёте Моте она об этих семейных преданиях никогда не слышала. А то бы она ни за что на свете не согласилась бы ночевать в этой красной комнате.